Он не собирался произвести на них впечатление поразительным известием, что пятеро заключенных на свободе где-то на плато Альфа. О побеге они уже слышали. Работу по вылавливанию они предоставляют поисковым отрядам. Иисус Петра включил интерком. «Мисс Люсен, свяжите, пожалуйста, меня со всеми интеркомами госпиталя». «Будет сделано». Она не всегда говорила ему «Сэр». Мисс Лассен была большая член команды по крови, чем Иисус Петра. Почти чистокровные, и у нее имелись могущественные покровители. По счастью, она была покладистым человеком и хорошим работником. «Если когда-нибудь с ней возникнут дисциплинарные проблемы...» «Вас слушают, сэр!» «Говорит глава», — произнес Иисус Петра. Вы все знаете, что вчера ночью в госпиталь проник один из пленных. Он с несколькими другими бежали сегодня утром. У меня есть сведения, что они занимались разведкой системы обороны госпиталя, подготавливая нападение, которое произойдет нынче ночью. Где-то между этим временем и рассветом сыны земли почти наверняка нападут на госпиталь. Всем вам выданы карты госпиталя, на которых указано местоположение установленных сегодня автоматических защитных приспособлений. Запомните их и не угодите ни в одну из ловушек. Я отдал приказ нарядить ловушки максимальными дозами парализаторов. Они могут и убить. Повторяю, они могут убить. Я полагаю маловероятным, чтобы мятежники предприняли какую-либо лобовую атаку. Поистине маловероятно. Иисус Петр улыбнулся о столь мягкой форме своего высказывания. Вы должны держаться на стороже относительно попыток проникновения в госпиталь. Возможно, с использованием нашей формы. Держите удостоверение наготове. Если увидите кого-нибудь незнакомого вам, требуйте у него документы. Сравнивайте лицо с фотографией. У мятежников не было времени подделать удостоверение. И последнее. «Стреляйте друг в друга, не колеблясь!» Он отключился, обождал, пока мисс Лоссен отсоединит линию, затем велел ей дать связь с энергетическими секциями. «Отключить всю энергию в районах колонистов до зари», — приказал он. Люди из энергетики гордились своей работой, а их работа состояла в бесперебойной подаче энергии. Раздались громкие протесты. «Выполняйте», — сказал Иисус Петр и отключился. Вновь жадностью он подумал о раздаче своим людям смертоносных игл. Но тогда они будут бояться стрелять друг в друга. Хуже того, они будут бояться своего собственного оружия. Ни разу после припосадочного соглашения исполнение не пользовалось смертельным оружием. Все равно ядовитые иглы хранились так долго, что, по всей вероятности, потеряли эффективность. Сегодня вечером он послал традиции к черту. За это придется чертовски и заплатить, если ничего не случится. Но он знал, что что-нибудь будет. Дело не просто в последнем для мятежников шансе спасти пленных избивария. у иисуса пьетра внутри засела холодная уверенность что-то случится размытая красная черта отделяла черное небо от черной земли она постепенно блекла и внезапно снаружи вспыхнули огни госпиталя выбелев ночь кто-то принес иисусу пьетра ужин он торопливо поела когда унесли под нос, «Оставил у себя кофейник». «Вон туда», — сказала Энни. Мэтт кивнул и двинул рычаг управления винтами. Они опускались к жилищу средних размеров, выглядевшему, на первый взгляд, как большой приземистый сток В стогу имелись окна, а на одной стороне площадка вроде балкона. Под балконом располагался странной формы плавательный бассейн. В окнах горел свет». и поверхность бассейна сияла отблесками. Сама вода была подсвечена изнутри. Посадочной площадки на крыше не было, но по другую сторону дома стояли два автомобиля. «А я бы выбрал пустой дом». Мэтт не критиковал, а комментировал. Он уже не один час назад решил, что Ленни специалист в мятежных делах. «И что тогда? Даже если бы ты нашел автомобиль, где взять ключи?» Я выбрал этот дом, потому что большинство из них окажется на виду после... возле пруда. Вон, видишь? Останови автомобиль и посмотрим, сколько я подстрелю. Они пролетели на восток через пустоту, продвигаясь в тумане вслепую и держась подальше от края, чтобы даже звук их пропеллеров не доносился. Наконец, многими милями восточной усадьбы Парлета они повернули к земле. Мэтт ввел, расположив ружье рядом с собой на сиденье. Он никогда не имел ничего, в чем заключалось бы столько мощи. С ним он испытывал согревающее чувство безопасности и неуязвимости. Ленни сидела на заднем сиденье, так что могла стрелять из обоих окон. Мэт не мог сосчитать, сколько народу вокруг бассейна. Но на ружьях стояли телескопические прицелы. Раздались хлопки, точно лопались воздушные шарики. «Один», — сказал Ленни, — «два». «Ого, вон еще один». «Три». «И готово». «Отлично, мэт, опускайся». «Уф, не так быстро, Мэтт». «Слушай, мне приземляться или нет?» Но Ленни уже выскочила из машины и мчалась к дому. Мэт не так быстро последовал за ней. Бассейн курился, словно огромная ванна. Возле бассейна он увидел двух упавших членов команды, а третьего — возле стеклянных дверей дома, и покраснел, ибо они были голыми. Никто никогда ему не рассказывал, что команда устраивает вечером купание нагишом. Потом он заметил лужицу крови, вытекшую у женщины из-под шеи, и краснить перестал. Перед этим одежда была пустяки. От бассейна дом по-прежнему выглядел как сток, но сквозь травянисто-желтые бока проглядывали более обычные твердые структуры. Внутри дом сильно отличался от жилища Джеффри Юстаса Парлета. Все стены были искривлены, а конический искусственный очаг занимал центр гостиной. Зато точно так же веяло роскошью. Мэтт услышал хлопок. как от взорвавшегося шарика, и побежал. Он огибал дверной косяк, когда услышал второй хлопок. За полированным столом стоял человек, набиравший номер на ручном телефоне. Когда Мэтт увидел его, он начинал падать. Мускулистый член команды средних лет, одетый лишь в несколько водяных капель до выражения полнейшего ужаса. Он смотрел прямо на Ленни. Одна рука стискивала кровавое пятно на ребрах. Ужас его словно бы истирался, пока он падал, но Мэт запомнил этот ужас. «Когда на тебя охотится, это само по себе плохо. Но когда на тебя охотится, голова должно быть гораздо хуже. Нагота всегда была синонимом беззащитности». «Пожар наверху», — сказала Ленни. Она перезаряжала ружье. «Нам надо найти, где они раздевались». — Если увидишь штаны, обшарь карманы насчет ключей. Побыстрее, мы не можем здесь надолго задерживаться. Мэтт спустился через несколько минут, бренча на пальце, связкой ключей. — Нашли из спальни, — сказал он. — Хорошо, выбросив их. — Это шутка? — Я нашла вот эти. У Ленни тоже было кольцо с ключами. — Подумай-ка, эта одежда наверху должна принадлежать владельцу дома. — Если мы возьмем его машину, исполнение сможет проследить нас сюда. Может, но и не важно. Я не в силах представить, как они могли бы выследить нас отсюда обратно к Парлетту. Но если мы возьмем машину гостя, нас вообще никуда не проследят. Так что нам нужны эти. Свои можешь выкинуть. Они вернулись к бассейну за машиной Парлета. Лэнни открыла приборные щитоки и пошарила внутри. — Я не решаюсь отправить ее назад, — пробормотала она. — Придется Гарри пользоваться старой. — Ага. — Так что я просто отправлю ее на 10 миль вверх, а дальше пусть следует на юг во веки веков. — Отлично. Идем, Мэтт. Они нашли, что ключ подходит к одной из машин за домом. Мэтт повел на северо-восток прямо к госпиталю. Туман у поверхности земли не был сверхъестественно густ, но на этой высоте то был край мироздания. Мэтт летел час, прежде чем увидел слабое желтое пятнышко слева. «Госпиталь», — согласила Слэнни. Они повернули. «Слабое желтое пятнышко слева и белые огни, появившиеся и разгоравшиеся со всех сторон».